Пятый Аркан. Повелитель Муравьев. Глава 146. Деист. Месежники, выбиваясь из сил, ползут вниз по коридорам города. Они никогда не дотащат этого муравья цистерну до доктора Ливингстона. Многие жертвуют собой, вставая на пути у федеральной стражи. Выстрелы кислотой один за другим падают деисты. Оставшихся в живых загоняют в обиталище пещерных клопов. Но прежде, чем все они погибнут, Шлепуни хочет у них кое-что выяснить. Она приказывает доставить себе какого-нибудь фанатика. «Зачем вы это делаете?» — спрашивает его королева. «Пальцы наши боги!» Опять эта избитая фраза. Королева Шлепуни задумчиво двигает усиками. С недавних пор по непонятным причинам движение мятежников вышло на новый подъем. По сведениям королевских шпионов, несколько недель назад мятежников было не больше дюжины, а теперь их уже целая стая. Надо ужесточить облава на мятежников. Они становятся слишком опасными.